Глава 34. Стоя рядом с Нолой, я наносила на два небольших праздничных торта слой глазури из чёрного шоколада. Хотя близнецы унаследовали почти все качества Джека, их любовь к шоколаду была моей. Глазурь не веганская, сказала я Ноле ловя ее на том, что она облизывает палец. «Сделай вид, будто ты этого не видела», — сказала она. «И этого?» Она соскребла ножом остатки глазури, налипшие на стеклянную миску, и облизала его. Раздался дверной звонок. Посмотрев на кухонные часы, я с облегчением увидела, что они верно показывают время. «Для гостей рановато, тебе не кажется?» «Я открою», — сказала Нола и быстро вымыла руки в раковине. Ее энтузиазм по поводу ранних гостей меня удивил, пока я не увидела, как она убрала волосы за уши. Ожидалось, что Олстон и Купер посетят первый день рождения близнецов, который Нолла окрестила светским событием сезона. Я посоветовала ей приберечь этот ярлык для празднования ее собственного 16-летия, не говоря уже про день рождения Джейн, которая теперь знала настоящую дату своего рождения. «Томас уже помогал мне его спланировать». Джек прошел мимо Нола на кухню. Он улыбнулся и встал передо мной. «У тебя на губах шоколадная глазурь», — сказал он. Я подняла руку, чтобы стереть крошки, но Джек удержал ее и вместо этого нежно облизнул мою губу. «Не так вкусно, как ваниль, но сойдет». Я обняла его. «У нас все хорошо, Джек». Его глаза потемнели, и он внимательно посмотрел на меня. «Если ты имеешь в виду, преодолели ли мы первое препятствие в браке?» «Я бы сказал да». В любом случае мы узнали, что каждый из нас должен научиться доверять другому и делиться даже плохим. С неурядицами куда легче справиться, честно признав их существование, чем зарывать голову в песок, чтобы потом расхлебывать последствия. Не стану даже спорить. Он проследил за моим взглядом в окно, на сад, где мой отец наносил последние штрихи, где у нас, несмотря на яму и желтую ленту вокруг нее, должна была состояться вечеринка. Чтобы это меньше бросалось в глаза, Нола повесила на ленту, наполненные гелием шары, подаренные Ричем Кобилтом, в искуплении своей вины за то, что он рассказал о яме, вместо того, чтобы просто засыпать ее землей, а мой отец сдвинул все вазоны и горшки с цветами по ее периметру, чтобы гости не упали в яму. Единственным гостем-ребенком была блюскай и я была уверена, что или Софи, или Чет будут носить ее в кенгурятнике, и ей не придется топать ножками в опасной близости от ямы. Джейн в туфлях без каблуков и брюках цвета хаки трудилась рядом с моим отцом, а когда он поднялся и протянул руку, помогая ей встать, рассмеялась над чем-то. Как и предсказывала моя мать, Отец нелегко воспринял новость о Джейн. Мать всегда утверждала, что он единственный мужчина, которого она когда-либо любила, хотя сам факт существования Джейн казался достаточным доказательством обратного. Я склонила голову Джеку на грудь, прислушиваясь к биению его сердца. «В этом вся суть брака», — подумала я. «От нас всегда ждут прыжков веры, нравится нам то место, где мы приземлимся, или нет. К отцу и Джейн подошла моя мать, и я увидела, как просветлело лицо отца, как его тело повернулось к ней. Она встала на цыпочки, чтобы поцеловать его, задержав губы на секунду дольше, чем требовалось. И Джейн улыбнулась. Наконец она обрела семью, о которой всегда мечтала, и обрести которую, вероятно, никогда не рассчитывала. Но теперь у неё были мать и сестра, и даже отец, а ещё две племянницы и племянник. Мой отец попросил Джейн называть его папой, если и это удобно. И она, на удивление, легко согласилась. Мое сердце ёкнуло, когда мои родители обняли Джейн, но это точно была не ревность, а скорее чувство потери. Нечто подобное чувствует первенец в тот день, когда родители приносят домой братика или сестричку, внезапно поняв, что его безмятежные дни в качестве единственного ребёнка остались в прошлом. Я только что вновь обрела родителей, открыла для себя новые отношения, которых у меня никогда не было, и как же обидно было их вновь терять. Но, как сказал Джек, я ничего не потеряла, а чтобы принять изменения, потребуется время. Например, нужно перестать навешивать ярлыки буквально на всё в доме. Его слова, а не мои. Джейн мне нравилась. Мне нравилось признавать наше внешнее сходство Тем более, что она вновь перекрасилась в брюнетку. Многие даже думали, что между нами гораздо меньшая разница в возрасте, чем на самом деле. Джейн вернулась в дом на Трэд-стрит, так как в ее доме продолжались ремонтные работы. Правда, теперь, когда, по выражению Речи Кобилта, барабашек больше не было, ремонт продвигался заметно быстрее. Речу даже удалось в течение двух недель работать с одной и той же бригадой рабочих. Никто больше в ужасе не выбегал из дома, бросив свои инструменты. Джейн пообещала оставаться няней, пока она мне нужна, или пока я не найду ей замену. Джек сделал несколько замечаний по поводу того, что и следует заблокировать свой гогл-календарь на 18 лет вперед. И они оба рассмеялись. «В отличие от меня». Джек поцеловал меня в макушку, и я прильнула к нему, заново осознавая, насколько бесценно наши отношения и как легко мы едва не разрушили их. Не было никаких обвинений. Мы оба были виноваты. Каждый из нас скрывал правду из страха сделать только хуже, и при этом подняв такие волны, что они едва не перевернули лодку. «Как продвигается работа над книгой?» спросила я. Понимая, на каком тонком волоске висела писательская карьера Джека, я старательно избегала этой темы. На прошлой неделе он постоянно пропадал в своем кабинете. Я подумала, что если мы собираемся и дальше быть откровенны друг с другом, я должна его спросить. На самом деле все идет отлично. Как у Нолы с ее музыкой. Твоя мать читает это связано с тем, что Джейн блокировала ее разум, чтобы духи ее не беспокоили. Похоже, у нее очень сильное биополе. Ее блокировка распространилась и на другие творческие процессы. «Правда, теперь, когда она в курсе своих способностей, она пользуется ими гораздо осторожней Он поцеловал меня в макушку. «Между прочим, они согласились, чтобы я написал книгу. И Джейм, и твоя мать. Без каких-либо умолчаний купюр. Они даже разрешили мне использовать их настоящие имена. Думаю, женет надеется на экранизацию этой истории, чтобы утереть нос Марку Лонга». Я удивлённо посмотрел на него. Я думала, ты решил не спрашивать, что мы поищем другой способ получить деньги. Так и было. А потом твоя мать и Джейн подошли ко мне и сказали, чтобы я не глупил. Они обе заявили, что слишком стары, чтобы беспокоиться о том, что подумают люди. И хотят, чтобы история хейзел была рассказана. У девочки была короткая и трагическая жизнь. И если она может стать уроком и помочь другим, то ее непременно нужно включить в книгу. И я пообещала, что буду осторожен с историей Анны. Синдром Мюнхгаузена — психическое расстройство, возникшее из-за ее личных проблем, вызванных пренебрежением со стороны родителей. Она тоже это знала. И все равно винила себя. Думаю, поэтому она и повесилась. Бедная Анна. Несмотря на то, что она сделала, невозможно не чувствовать к ней сострадания даже после того, как она пыталась напугать меня до смерти. «Тебе следовало направить на нее свой маркировочный пистолет. Она бы точно испугалась». Я ткнула его локтем под ребра. «Очень смешно. Мне почему-то кажется, что моя мать Джейн и я заставили Анну увидеть свет. В буквальном смысле. Она была такой несчастной душой. Надеюсь, она обрела покой. Бедная Баттон». Должно быть, она что-то подозревала, разрешила синсцинировать смерть ребенка, лишь бы тот не попал в руки Анны. Хорошо зная Анну, Баттон легко могла предположить, что та непременно попыталась бы вмешаться, возможно, даже использовав то, что отказ моей матери от меня означал, что дженнет оказалась негодной матерью, и тогда бы Анна по умолчанию взяла на себя воспитание Джейн. Такая грустная, печальная история. Джек поцеловал меня в макушку. Как ты думаешь, почему Анна осталась на земле? Потому что не могла себя простить? Отчасти да. А еще потому, что она не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, что она сделала. Вот почему она подавляла дух хейзел пока та оставалась поблизости, пытаясь смягчить гнев матери, который та направляла на окружающий мир. хейзел хотела, чтобы все узнали правду о ее смерти. Не для того, чтобы выставить Анну чудовищем, а скорее, чтобы вместо осуждения пролить какой-то свет на её психическое расстройство. Мы вряд ли бы нашли на лестничной клетке улики, если бы не хейзел или не её кот. Я вздрогнула. И как я сразу не догадалась, что он тоже привидение. Но поскольку Джейн его тоже видел, мне это даже не пришло в голову. Джек поцеловал меня в нос. «Не ругай себя». «Наивность — одно из самых привлекательных твоих качеств». В кухню вошла миссис Хулихан. Собака влетела за ней следом, отлично зная, что им непременно что-то перепадёт, пока готовится еда для вечеринки. «Кыш, вы двое!» — шикнула на них экономка. новые и её подруги принесли Джей-Джея и Сару. Они только что проснулись, на вид аппетитные, как пирожки. Миссис Хулихан улыбнулась, и на её круглых щеках появились ямочки. Я же на миг представила себе, как она перекусывает моими детьми. «Дайте нам знать, когда вам понадобится помощь, чтобы вынести под на улицу. В саду все столы готовы», — сказала я. «Обязательно, но сначала, если не возражаете, не могли бы вы убрать со стола в коридоре записную книжку? Она старая потрёпанная. Нехорошо, что гости первым делом увидят её, входя в парадную дверь. Джек вопросительно посмотрел на меня. «Она была в моём кабинете?» «Что теперь она делает на столе в холле?» Я показала миссис Холлихан большой палец, взяла Джека за руку и повела в фойе. «Не волнуйся, никаких фокусов-покусов», сказала я, используя любимое выражение отца для описания всего, что было похоже на экстрасенсорную активность. Это я положила её там. Томас уже взял флаконы и шприцы для анализа, но записную книжку хейзел передала Джейн, которая, в свою очередь, показала ее мне. Хейзл была одаренной художницей. На страницах тетради цветными карандашами были тщательно запечатлены ее причудливые мечты о путешествиях по всему миру. Взяв за основу картинки с фресок и снежных шаров, она переплетала их с картинами своего живого воображения, создавая волшебный мир в котором она могла летать среди облаков и посещать все уголки планеты. На других страницах ее мелкий детский почерк рассказывал истории, которые были связаны с картинками, но не совсем. Это были сказки. Персонажи были замаскированы под животных или сказочных существ. Их действия преувеличены, а их путешествия в мир вечного счастья запутаны и сбивчивы. Лишь прочитав их несколько раз, можно было понять историю, которую пыталась рассказать хейзел история о любящей матери, которая кралась вверх по потайной лестнице, чтобы отравить свою дочь. Должно быть, это был единственный доступный хейзел способ просить помощи у других взрослых. Возможно, именно ее изоляция и отсутствие контактов с внешним миром или же сложность самих историй вынудили тех, кто их все же читал, видеть в них порождение детского, хотя и творческого ума. Мы предположили, что после смерти хейзел Анна спрятала тетрадь вместе со своим секретным запасом флаконов, а затем забыла о тайнике, в котором они хранились. Когда Джейн отдала мне эту книжку, она рыдала, оплакивая сводную сестру, которую никогда не знала, которая прожила такую короткую и ужасную жизнь, зная, что с ней делают но не в силах это остановить. И все же хейзел умела находить красоту вокруг себя и в своем богатом воображении. Я обняла Джейн, заверив, что у нее есть еще одна сводная сестра и что если она когда-нибудь простит меня за то, что я решила, что у нее с джаком Роман, я буду лучшей сводной сестрой, о какой она только может мечтать. Как и предполагала Софи, те объятия в самом деле были утешительными, потому что Джек рассказал Джейн правду о том, кто она такая. Мои комплексы подтолкнули меня сделать неверный вывод, ошибка, за которую я буду еще долго себя корить. Я взяла записную книжку и сунула ее в ящик шкафа. Это для Купера. Он хочет поступить на медицинский факультет и, возможно, будет специализироваться в психиатрии. Он считает, что это интересный случай. Я улыбнулась Джеку. Подумать только. «У нас в семье может появиться врач». Ответной улыбки не последовало. «Хм, сначала он должен получить разрешение встречаться с ней, но этого не произойдет, по крайней мере, еще с десяток лет». Мы направились в гостиную, откуда доносился смех близнецов, но, услышав дверной звонок, остановились на полпути. Я открыла дверь, удивившись не только тому, что звонок работает, мы ну и увидев перед собой опирающуюся на костыли Мэган Блэк. На ней было удивительное колье и стильное платье, явно из дорогого магазина. На одной ноге красивая полосатая спадрилья с лентой в крупный рубчик вокруг щиколотки, а на другой — гипсовая повязка. Теперь понятно, зачем ей костыли. Мэган улыбнулась, поправляя сумку из Сугар Снэп Пи, моего любимого бутика детской одежды. «Извините, что я так рано, но Нола сказала, что я могу прийти в любое время». Мэган протянула мне сумку, едва не потеряв при этом равновесие. Я же задалась вопросом, была ли её неуклюжесть обычным явлением. Джек поймал Мэган за локоть, и она покраснела. «Спасибо», — сказала она, взглянув на Джека, но быстро отвернулась. «Мне стоило немалых усилий не закатить глаза. Все в гостиной с близнецами. Пойдёмте туда». Сказала я, делая шаг в направлении комнаты. Мэган нахмурилась и осталась на месте. «Вообще-то, прежде чем мы войдем, я хочу вам кое-что дать». Она порылась в сумочке, дважды уронив ее, прежде чем, наконец, расстегнула застежку. В рамках своего задания я, чтобы зафиксировать все этапы работ, сделала много снимков вашего заднего двора. И, занимаясь их распечаткой, я наткнулась на интересную аномалию. По моей спине пробежал зловещий холодок. Аномалию? Так это называется в реалити-шоу «Дом с привидениями», которое смотрит моя мама. Я не верю в призраков, но, скажу честно, эта картинка меня немного смутила. Несмотря на всё, что произошло за последние несколько месяцев, и на мои гигантские шаги на пути к новой Мелле, моим первым порывом было побежать наверх и притвориться, что этого разговора никогда не было. Словно читая мои мысли, Джек схватил меня за руку и крепко сжал. «Можно взглянуть», — спросил он, протягивая руку к небольшой стопке фотографий, которые Меган вытащила из сумочки. «Можете оставить их себе, это копии?» Меган протянула их Джеку, но странным образом сумела уронить их на пол. «Извините», — сказала она, и, пытаясь одной рукой удержать костыли, наклонилась, чтобы поднять фотографии. Джек сделал то же самое, и она стукнула его по голове. «Вы двое. Оставайтесь на месте, я их подниму», сказала я, опускаясь на колени, чтобы поднять четыре снимка. Взяв их с пола, я встала и повернула их, чтобы мы все могли их видеть, однако держа на достаточном расстоянии от Меган, чтобы она не выбила их из моих рук. «Видите, на первых изображение яркое и четкое», сказала она. «Вы можете различить солнечный свет и голубое небо сквозь деревья?» Я посмотрела на свой бедный загубленный сад, на поваленные кусты роз и просевшую землю. Все снимки были сделаны с противоположной стороны цистерны напротив дома. Я просмотрела первые три, все примерно одинаковые, но когда добралась до четвертого, остановилась. Меган не нужно было указывать мне на аномалию. Мой взгляд упал прямо на нее это была фигура мужчины стоящего на краю цистерны не зная что там что то есть я бы проглядела ее приняв застройки дым но присмотревшись увидела сюртук и галстук девятнадцатого века темные волосы и усы призрак смотрел прямо в объектив его глаза были темными и пустыми но по настоящему меня испугало другое то что он держал в вытянутой руке это украшение — спросил Джек, наклоняясь, чтобы приглядеться. Я выдавила ответ лишь со второй попытки. «Да», — ответила я и встретилась с ним взглядом, которое видела Джолли. «Как я уже сказала, вы можете оставить их себе. Вряд ли я буду использовать этот странный снимок в своем отчете, но другие хороши. Я сделаю новые, когда вернусь через пару месяцев, чтобы все закончить». «Через пару месяцев?» Я вымочила улыбку, когда мы, наконец, проводили Меган в гостиную. Нола поздоровалась с ней и встала, чтобы помочь ей сесть в кресло, а Джек удержал меня в дверях. «Что-то не так?» — спросил он. «Кроме того человека, стоящего у цистерны в нашем саду, который соответствует описанию, в гаданию джоль «Да, и это слегка беспокоит. Но есть кое-что еще. Помнишь, мы обещали ничего не скрывать друг от друга? Думаю, мы оба усвоили этот урок. Я вспомнила фотографию, которую держала в руке. Изображение странной, полупрозрачной фигуры, стоящей у края цистерны. Но никто не указал на темную тень в окне наверху, на нечто бесформенное, что смотрело на нас. Из спальни Нолы. Одно дело, когда на заднем дворе бродит какой-то дух, И совсем другое, когда кто-то невидимый рыщет возле спален ваших детей. Я все еще была измучена событиями в особняке Пинкни. Мне требовалось как минимум еще одна неделя на восстановление сил, и тогда я скажу Джеку. Я найду предлог выселить на неделю новую из ее спальни, например, пообещав отремонтировать ее или покрасить, потому что тогда я буду готова. Просто еще одна неделя. «Не о чем беспокоиться», — сказала я. «Лучше давай отпразднуем наш первый год жизни в роли родителей-близнецов». Джек снова обвил меня и крепко поцеловал. «Я люблю тебя, мало не Тренхольм». Я посмотрела ему в глаза. «Я тоже тебя люблю, Джек Тренхольм». Взявшись за руки, мы вошли в гостиную. Нас окружала любовь. Она почти избавила меня от дурного предчувствия Что затаилось где-то за пределами моего зрения. От автора. Благодарю город Чарльстон и его замечательных жителей, как ныне живущих, так и покойных, которые вдохновили меня на создание этой книжной серии. Текст читала Ксении Бржазовская.